Часть первая. Регуляция уровня глюкозы как способ управления тревогой и усталостью. Глава первая. Скрининг тревожности. Предлагаемый метод оценки тревожности позволяет получить четкое представление о физических проявлениях тревоги и о других связанных с ней проблемах. Каждый переживает тревогу по-разному, поэтому выявление симптомов, характерных именно для вас, — первый шаг к их редуцированию и, следовательно, улучшению качества жизни. Скрининг тревожности представляет собой опросник для максимально точной оценки вашего состояния. Он состоит из трех разделов, в каждом из которых рассматриваются определенные категории наиболее распространенных симптомов тревожности. Цель опросника — понять, как проявляется ваша тревожность и какие ее симптомы обусловлены физиологическими причинами. В следующих главах вы найдете практические рекомендации и эксперименты для редуцирования некоторых из этих симптомов. Информация, полученная при помощи опросника, позволит вам отслеживать проявление тревожности и определять, какие эксперименты наиболее эффективны для вас. Первое. Оценка усталости. Энергичность, ясность ума и уровень тревоги напрямую зависят от питания и состояния тела. Ориентируясь на свои ощущения, оцените уровень энергии или количество жизненных сил по десятибальной шкале, где 1 — истощение, а 10 — стабильно высокий уровень на протяжении всего дня. Оценка 10 означает не бесконтрольную, маниакальную энергичность, а достаточное количество ресурсов, чтобы осознанно реагировать на любые события и обстоятельства, как хорошие, так и плохие. Примерная шкала. Один балл. Истощение. Нет сил подняться с постели. Три балла. Усталость. Сил хватает только на основные задачи. 5 баллов. Утомление. Могу делать только самое необходимое. 7 баллов. Средний уровень. Справляюсь совсем, но устаю к концу дня. 10 баллов. Высокий уровень. Даже после тяжелого дня чувствую себя великолепно. Как вы оцениваете свой уровень энергии в данный момент? Каким в целом был ваш уровень энергии на протяжении последних двух недель? Каков ваш самый высокий уровень энергии за это время? Каков самый низкий уровень? Если ваш уровень энергии постоянно падает ниже 5, значит, у вас не все в порядке. Скорее всего, вам не хватает сил на саморазвитие и поддержание социальных контактов, а физической причиной тревожности является усталость. В таком случае вам сложно двигаться вперед, а будущее кажется безнадежным. Эксперименты из этой аудиокниги помогут вам улучшить самочувствие как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. А если этого окажется недостаточно, в последней главе вы найдете информацию о том, как рассказать врачу о своем состоянии. Если уровень энергии падает ниже 5 в активной фазе дня, поставьте в итоговое поле оценка усталости 10 баллов. Если стабильно выше 5, 0 баллов. Второе. Симптомы со стороны мозга и тела. Далее представлен список симптомов тревожности со стороны мозга и тела. Если вы наблюдаете у себя любой из них, поставьте галочку и выпишите проявление, которое замечаете у себя. Если вы не обнаружите в списке свой симптом или его проявление, смело добавляйте их в список. Далее перечислены 22 симптома. В конце просуммируйте количество выписанных вами пунктов. Каждый пункт равен одному баллу. Симптомы со стороны мозга. Реакция «беги» — возбуждение, нервозность, беспокойство, тревога, страх, паника. Реакция «бей» — гиперсфокусированность, Дефензивность стремление занять оборонительную позицию, раздражительность, деспотичность, озлобленность. Эмоциональная отчужденность, депрессия, отстраненность, плаксивость, замкнутость. Скачущие мысли. Самокритичность, негативные мысли о себе. Эмоциональные всплески, которые длятся дольше, чем обычно. Возвращение к старым, нежелательным для вас поведенческим паттернам. Неумеренное потребление сладкого, алкоголя и прочих веществ, вызывающих привыкание, а также возобновление бесполезных социальных контактов. Страх смерти, суицидальные мысли, спутанность сознания, обнормальное поведение. Если вы отметили этот пункт, пожалуйста, обратитесь за поддержкой к другу, позвоните в службу спасения или на горячую линию психологической помощи, либо запишитесь на прием к психотерапевту. Для справки. Наиболее распространенные признаки избегающего поведения. Чрезмерное увлечение компьютерными играми и или соцсетями. Переедание, недоедание. Употребление алкоголя или психоактивных веществ в одиночку или сверх меры. Просмотр телепередач в течение долгого времени. Чтобы понять, является ли ваше поведение избегающим, спросите себя, стремитесь ли вы при помощи этих действий уйти от реальности. Симптомы со стороны тела. Тремор рук. Учащенное сердцебиение. Прерывистое дыхание. Бледность, холодные руки или ступни. Дрожь или вибрации в теле, физическое возбуждение, суетливость. Постоянный голод, тяга к сладкому или высокоуглеводной пище, хлеб, макароны, выпечка. Тошнота. Отсутствие аппетита. Потливость. Слабость, головокружение, нарушение зрения, упадок сил, судороги или потеря сознания. Запишите общую сумму баллов. Третье. Общие симптомы. Общие симптомы развиваются на фоне выработки гормонов стресса в течение длительного времени. Эти симптомы являются и причиной, и следствием тревожности. Оцените каждый симптом из приведенных далее в зависимости от частоты возникновения. 0 баллов — никогда, 1 балл — иногда, 2 балла — часто, 3 балла — почти каждый день. В конце подсчитайте общее количество баллов. Симптомы. Усталость. Усталость во второй половине дня. Перепады настроения, когда среди прочих эмоций вы испытываете тревогу, раздражение, волнение и грусть. Отсутствие ясности ума. Утренняя бессонница, ранние пробуждения. Затрудненное пробуждение по утрам. Ночные кошмары. Туман в голове. Физическая боль любой этиологии. Рассеянность и или другие симптомы СДВГ. Нарушение работы ЖКТ. Диарея, запор, метеоризм. Тяга к сладкому или высокоуглеводной пище. Употребление алкоголя или других веществ, чтобы справиться со своими эмоциями и симптомами. Четвертое. Подведение итогов скрининга тревожности. Выпишите общее количество баллов, полученных во всех трех разделах, и просуммируйте их, чтобы получить итоговую оценку тревожности. Вероятно, вам интересно узнать, как интерпретировать вашу итоговую оценку. Однако скрининг тревожности отличается от стандартных тестов тем, что полученные баллы здесь не интерпретируются, а служат ориентиром при оценке вашего состояния после применения предлагаемых далее методов и экспериментов. Теперь, когда вы оценили свою тревожность, подумайте о том, что вы узнали, и запишите свои мысли. Возможно, вы написали об обнаруженных у себя симптомах тревожности и усталости и о том, как они усложняют вам жизнь. Размышления об этих проблемах полезны, так как мотивируют изменить что-то в своей жизни. Еще больше, чем фиксация на проблемах, мотивирует стремление получить преимущества, которые дает снижение уровня тревожности и усталости. Эти преимущества мы обсудим далее. Преимущество снижения тревожности. Далее перечислены преимущества, которые вы можете получить, если вам удастся редуцировать тревожность, чтобы иметь достаточно времени и энергии для полноценной жизни. Оцените каждое из преимуществ по степени важности. Неважно, не очень важно, важно, очень важно. Добавьте свои, если не найдете их в списке и готовы действовать, чтобы их получить. Преимущество: Улучшение самочувствия. Улучшение сна, повышение уверенности в себе, улучшение отношения к себе, желание пробовать что-то новое, улучшение качества социальных связей, возможность развиваться и заниматься любимым делом. Резюме. Скрининг тревожности позволяет выявить симптомы тревожности со стороны мозга и тела. Каждый испытывает тревогу по-своему. Понять, чем характеризуется именно ваша тревожность, важно по ряду причин. Во-первых, знание симптомов помогает редуцировать их при помощи инструментов, предлагаемых в следующих главах. Если вы избавитесь от усталости, хаоса в голове и тяги к сладкому, тревога уменьшится сама собой. Во-вторых, понимание преимуществ снижения тревожности мотивирует к изменениям. По мере продвижения вперед и знакомства с новыми инструментами, мы будем возвращаться к скринингу тревожности, чтобы вы могли оценить, насколько эффективным оказался для вас тот или иной метод. И, наконец, в-третьих, если вы работаете со специалистом, полезно иметь список симптомов тревожности, чтобы точнее описать свое состояние. В следующей главе вы научитесь определять, когда испытываете тревогу, то есть, что ухудшает, а что улучшает ваше самочувствие.